Глава шестая. Ужасно глупо. Павел, как системный администратор, искал проблему в своём секторе. Его фантом то появлялся, то пропадал, словно это и правда глюк системы. Перепробовал все доступные методы, но фантом ускользал от него. Да достала меня эта работа. Уставший от бесконечных тестов и налаживания уровней, решил в конце дня посетить свой сектор. Надев шлем ИБС, погрузился в цифровой мир. Что-то изменилось, но пока не мог понять, что. Вроде все как обычно, светит солнце и дует ветер, ходят туристы и что-то покупают. — Ты уже вернулся? Она всегда ему радовалась, словно Павел вышел по делам, а Алла ждала его в парке. Хочу кое-что тебе показать, сказала она и, взяв его за руку, повела в сторону моста. Наверное, в горах идут дожди, а я и не знала. Вот, посмотри. Они подошли к обрыву, и девушка указала рукой на речку. Та стала более шумной и намного шире, чем была до этого. Неделю назад Алла пожаловалась, что речка очень маленькая. Говорила, что приезжали туристы и хотели подняться вверх и сплавиться по ней на лодке, но передумали. Павел внёс доработку в пейзаж, и теперь речка стала шире. Она будет такой всегда. А мне нравится, сказал он и стал спускаться к воде. Идём. Ой, какая она холодная. Ой. Она же с гор, это растаявший снег. Знаю, но всё равно очень холодная. Как ты можешь в ней стоять? Бр. Девушка присела и стала трогать быстро несущуюся воду. Он смотрел на неё и улыбался. Почему так, думал он. Почему мне с ней хорошо? Кто она в реальности и почему всё время тут? Может, не нашла парня в своем мире, а может, это вовсе не она? Но ему было как-то все равно, кто Алла в реальном мире. В мир врач приходили не за тем, чтобы задавать такие вопросы, а чтобы отдохнуть душой. Обратный путь по осыпающемуся склону занял немало времени. Нужно исправить. Может, сделать ступеньки? Нет, не пойдет. Она любит прыгать по камням. лучше выложу большими валунами, так легче подниматься. Шёл и примечал, что надо внести в его сектор. Дорога потрескалась, а вон столб наклонился. А тут что у нас? Откуда голуби взялись? Так, а здесь надо подкорректировать здание. Что-то у него с крышей не так. А ещё облаков мало. И надо сделать, чтобы закат был чистым. Ты уже убегаешь? немного расстроена спросила его Алла. Да, мне пора, но завтра я обязательно зайду. Ой, меня только утром не будет, я пойду в гости. В гости? Алла всё время ходила к кому-то в гости. Ага, есть старый друг. Он живёт за городом, но к вечеру я вернусь. Хорошо. Тогда я побежал. Пока. Почему-то впервые у Павла появилось желание подойти и обнять девушку, а может даже поцеловать. Но он не был уверен в том, что этого хочет сама девушка. Нет, это глупо, ужасно глупо, сказал он про себя. Знал много случаев, когда один пользователь влюблялся в другого, ни к чему хорошему это не приводило. Всегда хотелось из мира грез перенести чувство в реальность. Вот тогда и происходила трагедия. Павел вернулся в свой мир, а сердце так и прыгало, как в юности, словно и правда влюбился. «Дурдом!» Громко, чтобы его сознание поняло, что он сказал. «Дурдом!» Еще раз сказал и снял с себя костюм. Все последующие дни вносил корректировки в свой сектор. Павел не мог кардинально его перестраивать. Это опасно, поскольку сектор всегда был открыт. Ну, сами представьте, вы находитесь в доме, а инженер решил заменить ваш дом на другой. Вы упадёте и просто разобьётесь. Законы физики везде одни и те же. А если вы идёте по дороге, и вдруг холмы начнут двигаться, да у вас ролики в голове сорвут зубцы от увиденного. Можно менять только когда сектор закрыт или очень осторожно, чтобы обыватель ничего не заподозрил. Поэтому вносил поправки совсем чуть-чуть, а на следующий день ещё чуть-чуть. Так удавалось добиться изысканного результата. Как твой фандом? Спросил Игорь, чей сектор был по соседству. Да никак. То пропадёт, то опять появится. А что, есть идеи? Нет. Я слышал у Блохина что-то подобное было. Блохин, Блохин. А какой у него сектор? Не знаю. Он на восьмом этаже. Поднемись к нему, может, подскажет что и как. Спасибо. Я сейчас же бегу к нему. На восьмом этаже располагались админы городов. Это самая сложная работа. Тут вечная суета. Очень часто в одном секторе был не один, а сразу несколько администраторов. Лёшка, к тебе. Кто? С пятого говорит к тебе дело. Ладно, сейчас. Мужчина встал и вышел в фойе. Несмотря на то, что все работали над одной программой в РАДЖ, правила были жесткими. Админ с одного уровня не мог прийти к админу другого на рабочее место, поэтому все переговоры велись в фойе. — Ты ко мне? — Да, меня зовут Павел, я с пятого. — А, ладно, что надо. — Мне сказали, что у вас есть фантом. — Фантом? — Ну да. Один неопознанный персонаж. Да, есть такое. Присаживайся. Они сели в кресла у голубой искусственной пальмы. У тебя тоже? Да, обнаружил недавно. Никак не могу исправить ошибку. Что делать, подскажи? Ничего. Как? Я бился над этим почти год, бесполезно. В техподдержке сказали, что если этот червяк то его можно снести вместе с сектором. Они что, пошутили? Нет, так и сказали. Похоже, они уже в курсе подобных отклонений. Тебе он мешает? Да нет, но вот и мне не мешает. Я на этого, как ты говоришь, фантома потратил не один месяц. Всё равно бегает чертёнок. Он всё время там, словно оператор живёт в цифре. даже не выходит из него поэтому мы и пришли к мнению что это не человек а сбой в системе и как быть что посоветуешь набежи в техподдержку и всё пусть ломают голову у тебя своих проблем хватает лично я так и сделал извини парень но мне пора там у меня намечается парад надо проконтролировать спасибо извини что отвлёк